Глава пятая. Лестница. Близнецам не сообщили, что собираются делать Бенни с Громом. Специально на тот случай, если их поймают и будут пытать. Ничего не знаешь, ни в чем не признаешься. «Как Гарибальди и его краснорубашечники, когда боролись с австрияками», — сказала Анжела. У них в гостиной над сервантом висела гравюра с изображением великого итальянского героя. Что именно он сделал, они так, в общем-то, толком и не разобрались, но наверняка что-то жутко опасное и доблестное. А сейчас и у них было такое же задание — опасное и доблестное. Двойняшки медленно шли домой, переговариваясь в полголоса и слегка сложившись домиком, как всегда делали, когда что-то замышляли. Ни один, далеко не один прохожий, завидев их, суеверно скрестил пальцы. Слишком многие знали девочек перед и в действии. За ужином они едва видели, что едят. Их матери пришлось грохнуть по столу кулаком и многозначительно потянуться за хлебным ножом. Только тогда сестры вышли из этого взаимного транса. Что задумали, деточки? спросил их папа, веселая открытая душа. Ничего честно ответили деточки. «Во что-то они влипли», — сказал братец Альф. «Я это точно вижу». «А вот и нет», — отбрила Зерлина. «Ну, ежели не влипли, значит, скоро влипнут», — пожал плечами другой их брат, Джузеппе, или для краткости Джо. Как и глава семьи, он подвязался в торговле сухофруктами. «Если они во что-то влипать, я им горло перерезать!» — пообещала мать, пробуя ногтем лезвие ножа. Большинство мужчин Перети родилось в Лондоне и по-английски говорило лучше, чем по-итальянски. За женами они традиционно ездили в Неаполь. По каковой причине эти самые жены говорили по-итальянски лучше, чем по-английски? «А я бы так и так перерезал». — проворчал Джузеппе. — Ну да ладно, успеется. Эй, Альф, прошвырнемся по уоку попозже, а прокинем по кружечке с Орландо. Близнецы поежились от предвкушения, а поскольку они были близнецы, каждая знала, что почувствовала другая. Вот прямо в тот же самый момент. Одинаковые кошачьи улыбки расцвели на их ангельских личиках, после чего внимание обеих одновременно переключилось на лазанью. Много позже, когда ламбит уже окутала тьма и шипящие гарные лампы над базарными рядами погасли одна за другой, когда одна лишь захватанная грязными пальцами луна продолжала поливать своим призрачным светом шершавый кирпич стен и сырую брусчатку мостовой вдоль исполинской закопченной тюремной стены, протрусили две маленькие фигурки. Головы они держали низко, физиономии уткнутыми в большие белые носовые платки, из-под которых время от времени вырывались то носовой шмык, то даже приглушенное рыдание. В тот миг, когда фигуры поравнялись с маленькой, усеянной гвоздями дубовой дверкой в огромных и еще более усеянных гвоздями дубовых воротах, в замке громко щелкнул ключ, и створка со скрипом отворилась. Стояла полночь, тот самый час, когда тюремные сторожа меняют смены. Загадочные фигуры устремили трагические взоры на первого, кто показался наружу. Человек он был крупный, массивный, с вот такими седыми усами. Увидав двух маленьких девочек, умоляющих глядящих на него, длинные дорожки от слез сверкали на их щеках в лунном свете. Он просто не мог не остановиться. — Что такое, барышни? Что случилось? — Наш брат... — дрожащим голосом прошептала Анджела. Он там внутри, правда? Она всхлипнула и спрятала лицо в белый носовой платок. Сторож неловко переступил с ноги на ногу. Он, конечно... Тоже смотрел тропу, усыпанную цветами, и растрогался не меньше юного грома. «Он... он неплохой человек, сэр», — жалостно пролепетала Зерлина. «Он просто страстный и... и необузданный, и мы теперь остались совсем одни», — подхватила Анжела. «Мы просто хотели бы знать, где он, сэр», — сказала Зерлина где его окошко, чтобы помахать ему и и молиться за него. Быстро пришла на помощь Анжела. Точно, молиться, согласилась Зерлина. Если бы мы только знали, в какой он камере, нам бы сразу немножко полегчало, потому что мы смогли бы приходить и смотреть на его окно и думать о нем. «О нашем несчастном брате!» Голос Анджелы сорвался и потонул в глухих рыданиях. У сторожа ком встал в горле, и ему пришлось серьезно откашляться. «Звать-то его как?» — спросил он со всей суровостью, на какую только был способен. «Дик Смит», — сказала Зерлина, обнимая сестру. Он неплохой человек. Он хотел как лучше. — А, Смит. Да-да. Номер 1045. Он в восточном крыле. Ем-то вон там, за углом. Айда со мной, девчонки, я вам покажу. Он действительно завел скорбящих дев за угол и показал крошечное окошко в покрытой сажей стене. Высоко-высоко. Под самой крышей. — Вон его камера. Третья слева. Махать можно отсюда. — Ах, спасибо вам, сэр! Спасибо вам! — вскричала Анжела. — Вы добрый человек и благородный! — ввернула Зерлина. Сторож утер скупую мужскую слезу, навернувшуюся на глаза. — Нет права, ну что за ангелочки! — — Должен признать, повезло ему, — проворчал он, — счастливчик. Такие преданные сестры, такая любовь, она ж чудеса творит, особенно когда парень еще молод на вроде него. Такой хороший пример, кого хочешь обратит на путь этого исправления. Качая головой, он двинулся прочь но через пяток шагов остановился. «Кто знает!» — крикнул он им. «Может, с вашей помощью он тут надолго не задержится?» По странному совпадению, именно это и было на уме у двойняшек. Надо же, как оно иногда бывает. Следующей остановкой на их ночном маршруте оказался строительный двор Чарли Леди Смита. Что по соседству со свечной мануфактурой. Двор был, конечно, заперт, ночь на дворе, но в деревянном заборе имелась плохо прибитая доска. И секунды не прошло, как девочки оказались внутри. А знаешь что? прошептала задумчиво Анджела. Стоило бы сделать такие двери с лазами для кошек внизу, чтобы кошки сами туда-сюда ходили, когда захотят. Никто не станет такое покупать отмахнулась Зерлина. «Дурная идея». «Ну, может, и дурная», — покладисто согласилась Анжела. «Так интересно, где он лестницы-то держит?» Чарли Леди Смит был человек не слишком аккуратный, а иначе давно бы отремонтировал забор. Но лестницы-близняшки нашли без особого труда. Все они стояли прислоненные к стене основного сарая. Большие, маленькие, складные, стремянки, всякие. Черт, прошептала Анджела, Они все какие-то чертовски длинные, даже те, которые короткие. — И, кстати, как мы ее отсюда вытаскивать будем, одну из них? — добавила Зерлина. Впрочем, все оказалось проще, чем они думали. Всего-то и понадобилось, что опрокинуть штабель кирпичей... Разбить одно окно, выдрузить бочку для дождевой воды на кучу песка, проковырять дыру в стене сарая и выломать еще пару досок из забора. Через двадцать минут неравной борьбы самая длинная из доступных лестниц оказалась снаружи, на улице. — Лучше б ему оценить как следует наши труды, — сказала запыхавшаяся Зерлина. — Пусть только попробует не сказать нам спасибо. Глаза Анжелы таинственно замерцали. Она думала о том, что они вдвоем сделают с беднягой Диком, если он вдруг не оценит или попробует. Впрочем, времени на раздумья у них особо не было. Сегодня ночью близнецов ждало еще как минимум одно дело. Служа по театральной части, селач Орландо привык останавливаться в меблированных комнатах. Среди них встречались как хорошие, так и не очень. Гастролируя в Лондоне, он всегда жил на Тауэр-стрит у миссис Драмонт. Тамошняя хозяйка хорошо о нем заботилась и выставляла каждый день на завтрак две ковриги хлеба, три дюжины яиц и пять фунтов бекона, не говоря уже об очень славной тихой комнате, окном на задний двор и прочной кровати в ней. В половине второго ночи близнецы перелезли через стену, в этот самый задний двор и с любопытством уставились на дом, прикидывая, за каким окном обитает Орландо. Определить это труда не составило. По случаю теплой ночи все ставни стояли открытые. Из одного темного проема несся храп. Столь богатырский, что барышни невольно заслушались. «Как слон! Ей-богу!» — восхитилась Анджела. «Или паровоз. Колоссально!» «Как будить будем?» — деловито осведомилась Зерлина. «Тут шуми-не шуми, он нас все равно не услышит. Уж больно сам шумит». В конце концов, они решили кидать в окно камни. Орландо привык, что ему в голову регулярно попадают пушечные ядра, так что несколько булыжников вреда точно не причинят. Они и не причинили. Силач и ухом не повел и продолжал храпеть. Пока по счастливой случайности один из снарядов не угодил ему в открытый рот. Проглотив его, как муху, он проснулся. Близнецы снизу услышали, как прекратился храп. Потом последовало громкое бульканье, и еще через пару секунд в окне возник Орланда собственной персоной. На его сияющем черепе красовался большой белый ночной колпак от сквозняков. «Это кто тут хулиганит?» — прорычал он, пытаясь разглядеть двор. А, это вы, девочки? Чем могу помочь?» «Помощь нужна. Надо кое-кого из тюрьмы выручить», — сказала Анджела. «Там все просто», — добавила Зерлина. «Всех делов минут на десять, честно». — Только если человека обвинили несправедливо, — твердо возразил Орландо, — всяких игр с законом я категорически не одобряю. — Это дик, — сказала Анджела. Помнишь, ты ему любовный секрет сказал? — А, а он-то как туда загремел? — Расцеловал не ту руку и предложение сделал мистеру Хорспоту. — По ошибке, — поведала Зерлина. Но они его в тюрьму и бросили!» Орландо пришел в ужас. «Какая чудовищная несправедливость!» — воскликнул он, облачаясь с боями в дневное. «Неслыханно! И в этом виноват я! Надо было сказать ему первую часть секрета!» «Это какую?» — заинтересовались барышни. «Убедись сначала, что хватаешь ту руку!» «Очень распространенная ошибка, особенно когда струхнул. Подозреваю, наш дик как раз немного струхнул. от того то все и случилось!» Их беседа шла шепотом, чтобы не перебудить остальных жильцов. Потом Орландо на цыпочках спустился на первый этаж и вышел через кухню во двор. А еще через пару секунд вся троица уже целенаправленной рысцой бежала к тюрьме. По дороге двойняшки поведали ему подробности про злосчастное происшествие в целом и загубленную пальму в частности. Орландо в отчаянии замотал головой. «Знавал я одного воздушного гимнаста, так он ту же самую ошибку сделал», — сказал он. «Не ту руку схватить. Такого их профессия не прощает». В общем, она и не простила. «Так где вы говорите, это ваша тюрьма?» Вскоре они уже были на месте. Близнецы достали лестницу из соседнего темного переулка, где она дожидалась их возвращения. Вон то окно с краю, показала Анджела. Ясно, кивнул Орландо. Так, теперь вы двое стойте на стреме на тот случай, если мимо вдруг коп какой пойдет. Вдруг подумает, что мы тут чем подозрительным занимаемся. И уперев лестницу в стену, он начал подниматься. Дик лежал на койке и смотрел сон про Дейзи и мистера Хорспота. Дейзи уговаривала его приложить огурец к подбитому глазу, на что он ей отвечал «Дейзи, твое лицо, как луна, встающая над газовой компанией, выходи за меня замуж сейчас же!» На этом Дик зарычал во сне. Неужто даже поспать спокойно нельзя без того, чтобы этот глоткорукий прохиндей объявился даже там? Не мудрено, что стук по решетке камеры его очень обрадовал, потому что разбудил. А проснувшись, Дик немедленно увидал смутно знакомый широкоплечий силуэт на фоне темного неба. «Эй!» — сказал силуэт. «Дик! Это кто там? Неужто Орландо? Ты чего здесь делаешь?» «Пришел тебя спасать!» — ответствовал силач Орландо, потому что это был именно он. «Ты бы лучше отошел! За крепость этих стен я не ручаюсь!» Взявшись как следует за прутья решетки, он растянул их в стороны, словно они были сделаны из макарон. Застонал металл, на пол посыпались куски камня и кирпича. «Мама дорогая!» — выдохнул Дик. «Вот ведь черт!» — Ну, вылазь, — сказал Орландо. — А мне можно тоже? — спросил дрожащий голос, и с нижней койки высунулся маленький вороватого вида человечек, помаргивая и скребя в затылке. — Ты еще кто? — осведомился Орландо и просунул голову внутрь. — Поглядеть. — Это швед-сид, — отрекомендовал его Дик. — Мы тут как бы одну камеру делим. — Ну, пожалуйста, — сказал Сид-швед, молитвенно складывая ладони. — Будь человеком, а? — А ты здесь за что? — сурово вопросил Орландо. — Потому что опасных преступников я на свободу не выпускаю, так и знай. Только облыжно обвиненных честных людей. — Украл две стиранных наволочки с веревки, — честно признался Швед-сид. Зачем? но не успел вор и рта раскрыть, как где-то громко зазвонил колокол, а по коридору к их камере затопали башмаки. И бегом. «Ента, сигнализация!» — воскликнул в панике Дик. «Тревогу подняли! Наверняка услышали, как ты решетку рвешь, Орландо!» «Ну, значит, пора торопиться», — пожал плечами тот. «Ты, Дик, лезь первым. Потом этот джентльмен». Он, мне кажется, достаточно безобидным. Но смотри у меня. Тут он погрозил Сиду-шведу впечатляющих размеров пальцем. — Еще раз нарушишь закон, и я в тебе буду очень, очень разочарован. А когда я разочарован, я за свой темперамент не отвечаю. — Да, да! — пискнул Сид. — Что угодно, обещаю! И Орландо полез вниз по лестнице. Следом за ним Дик, а последним, подпрыгивая, ёжась и взвизгивая от страха, сид швед. «Скорее, скорее!» — подали снизу голос близнецы. Буквально на соседней улице залился трелью полицейский свисток. Орланды и два беглых преступника долезли до земли и кинулись на утёк следом за двумя маленькими девочками и не остановились перевести дух, пока не добежали до логова Ньюкатской банды на конюшнях. Там они привалились к стене, тяжко пыхтя, но торжествуя. — Мы так и не отнесли лестницу назад, к Чарли Лиди Смиту, — заметила Анджела. — Да вот еще, — ответила Зерлина. — Он теперь проснется знаменитым. Ему неделями станут выпивку в пабах ставить, чтобы только послушать, как его лестницу сперли, чтобы устроить великий побег. — А мне-то что теперь делать, девчонки? — взмолился Дик. «Нет, я правда рад, что оказался на свободе и все такое, но жизнь в бегах не для меня. Я парень законопослушный». «И я, между прочим, тоже», — встрял швед-сид. «За всю жизнь ни разу в неприятности не влипал. Надо теперь очистить мое честное имя, а не то, как я буду людям в глаза смотреть». «И как ты собираешься это делать?» — строго спросил Орландо. «Скажу всю правду по поводу наволочек». — гордо ответил Сид. — И плевать на ущерб моему достоинству. У меня репутация человека честного и правдивого. И я ее высоко ценю. Короче, всем доброй ночи. И спасибо, мистер... Мистер, все равно как. Вы настоящий джентльмен. Он протянул руку Орландо, но тот лишь покачал головой. Нет, — Нет-нет, лучше не надо. Найди камень. И я покажу тебе, почему. — Ну, может, в другой раз, — сказал Сид и поскорее сделал ноги. — А ты сегодня посиди в укрытии, Дик, — распорядилась Анджела. Утром мы тебе завтрак принесем. — Тебе и нужно-то, что до завтрашнего вечера поскрываться только и всего, — утешительно добавила Зерлина. — Почему это? — Потому что завтра бал газовщиков, и ты на него идешь. Нетерпящим возражений тоном объяснила Анджела. «Там все будут. Можешь надеть костюм, если желаешь. И маску». Дик открыл рот, потом закрыл. Ни единого слова оттуда за это время не вырвалось. «Как бы там ни было, а нам еще один план выполнять». «Верно, Анджела», — сказала таинственно Зерлина. «И то правда», — кивнула ее сестра. Мы придумали его, пока вы там на лестнице припирались. Самый лучший из наших. Вы все обалдеете. Обещаем. А теперь дуй внутрь и держись подальше от Джаспера, — приказала Анжела. У него характер скверный. С обоих концов. О, что же делать? Ладно, — смиренно промямлил Дик. Не знаю, что с вами такое, девчонки, но я прямо спорить не могу. «А ты, Орландо?» «А я никогда не мог спорить с дамами», сказал силач, провожая девочек взглядом. Они растворились в ночи мгновенно, как искры из печной трубы. «Что ж, до свидания, Цедик. Увидимся на балу».